Глава 34. Грязные секреты. Наши тела невесомые должны быть незаметными. Думаю, обнаружить нас могут только очень сильные маги и, пожалуй, фамильяры. У Фиры к несчастью для нас как раз есть такой. А еще, опять же, на нашу беду она обожает держать его при себе в материализованном виде. Таль приводит меня к старому двухэтажному дому, Думаю, когда-то он выглядел восхитительно. На стенах даже лепнина угадывается, но сегодня это самая настоящая свалка. Внутри все завалено мусором, каким-то тряпьем и пустыми бутылками. Я даже радуюсь тому, что сейчас у меня нет тела, и я не могу почувствовать этот запах. Вдоль стен угадывается неопределенное шевеление. Я вглядываю в черноту, но не могу разобрать, что там творится. «Возможно, мне и не стоит этого знать?» «Не отставай», — командует кот. «Что будем делать, если нас заметят?» «Желательно этого избежать», — объясняет Таль. «Впрочем, нам вряд ли смогут навредить. Самое плохое, что может случиться, мы ничего не узнаем, потому что Фирос бежит». «Проходим еще немного вглубь. Если моя сестра и пробиралась здесь, я ей не завидую». Ноги переломать можно. На стенах видна плесень, которая разрослась так густо, что кажется, будто это пушистая шерсть, которую совсем не хочется трогать. Если честно, я не представляла, что так бывает. Ощущение опасности сдавливает горло. Я постоянно озираюсь, не зная, откуда ждать атаки. Таль забегает по лестнице на второй этаж. Обстановка здесь намного лучше, чем внизу. Пол выглядит надежнее, мусора меньше, но по-прежнему жутко. А еще кажется, что потолок вот-вот на голову рухнет. Благо, что мы сталим нематериальны. — Чувствуешь их? — спрашивает он. — Нет. Близко уже. Попробуем забраться внутрь и послушать, что они задумали. В этот же миг из-за запертой двери, рядом с которой Таля останавливается, слышатся стоны, и я сразу узнаю голос Фиры. Нас разделяет покосившаяся деревянная дверь, и на миг я паникую, помню о том, что фамильяры не проходят сквозь преграды. Сколько раз я помогала птице-сестры куда-либо попасть. Но когда таль просто проходит нас сквозь, я вспоминаю, что сейчас мы слишком слабы, поэтому тонкие преграды вроде этой преодолеваем запросто. На ней вряд ли есть магическая защита. Мы врываемся внутрь на следующей волне шума. Внутри комната немного напоминает лавку и стрель. Вот только там мне хотелось все получше рассмотреть, а здесь хочется поскорее убежать. Освежеванные крысиные тушки, сушащиеся под потолком, бочки с непонятной жижей, часть которой выплескивается на борта. «Терпи!» — недовольно ворчит мужчина. «Кто ж тебя дернул на дракона лезть?» «Это был не дракон, а голос сестры я узнаю». Мальчишки какие-то решили драку устроить. Меня в окно выбило, вот и напоролось на стекло. Ай! Не дергайся, кому говорят, или сдохнуть хочешь. Так вот почему нас до сих пор не застукали. Можно к провидцу не ходить, чтобы понять, что фамильяра Фиры нет. Он перенесся домой, замечает третий голос, женский задумчивый. Хотя не должен был. Ты пытаешься подставить нас, Фира? Что? «Нет, вовсе нет!» Мы сталим, прячемся за каким-то мешком. Я осторожно высовываюсь из-за него, чтобы посмотреть, но теперь мне мешает ящик. Едва собираюсь продвинуться глубже, как та мотает головой. «Нет, только слушаем. Они заметят». «Проклятие! Но он ушел от нашего плана, хотя должен был проигнорировать такую мелочь». «Ты предупредила его или сестру напомнить тебе, что с ней будет, если ослушаешься?» «Не нужно, я делаю все, что могу». «Подберись к нему через сестру», — советует женский голос. «Он к ней что-то особенное чувствует, это нужно использовать. Ты сможешь привлечь сестру к участию?» «Мы же договаривались, что она в этом не участвует», — шипит Фира. «Я делаю всю работу, а ее вы не трогаете». Твоя сестра связана с его нитью и очень плотно. Тебе сразу было сказано, что она будет в этом участвовать, нравится тебе или нет. Вы обещали, упрямится сестра, что она не пострадает, что не будет участвовать во всем этом. Не переживай, ты прекрасно знаешь, что сказал провидец, и что ответили тебе в первый раз. Сможешь сама все сделать, сестру никто не тронет. «Но ты не справляешься, а значит, пора задействовать ее». «Уходим», — шепчет Таль. «Нужно помочь Фири». «С ума сошла? Нет, мы не будем так рисковать». «Но она моя сестра, и она ранена. Она получила это ранение, потому что пыталась убить твоего истинного. Защищай меня!» Таль вздыхает, снова отмечая то, как человечно это выглядит. Как-то не сильно он похож на душу погибшего кота. «Как ты собралась ей помогать, если сейчас не имеешь тела?» Звучало до безобразия разумно и логично. «Я вернусь сюда ножками и отведу Фиру к нормальному лекарю, а не к этим мясникам». «На какие деньги?» — ухмыляется кот. «Я не знаю. Попрошу у Аларда, объясню ему все. Вместе подумаем, как быть дальше». «Шерри, ты помнишь, что она сделала непосредственно перед тем, как ты вернулась в прошлое?» Я осеклась. Страшная картина снова появляется перед глазами. Алард, который гонит меня к мосту, от которого я забираюсь на перила, а после падаю в обжигающую холодную воду. Тела у меня нет, но если бы было, сейчас его кусали бы мурашки. «Думаешь, он не поверит?» «Не думаю, я в этом уверен». «Проклятие!» «Да, если Аллард тогда, будучи женатым на мне и прожив вместе со мной три года, так отреагировал, то ждать от него какой-либо иной реакции просто бессмысленно. Таль видит, что я догадываюсь об истинном положении дел и, поднявшись, направляется к выходу. Мне не остается ничего другого, кроме как следовать за ним». А разве мы сможем сами во всем этом разобраться? Пока не знаю, но это нужно обдумать. Мы снова проходим сквозь двери и устремляемся к выходу. Мысли кажутся тяжелыми и гадкими. Похоже, Фира все это время не врагом не была. И та сцена в кабинете Алларда. Может, она и правда пыталась соблазнить его, но делала это, чтобы защитить меня? Ага, толкнула моего мужа на измену, чтобы защитить. «Смешно. Как бы там ни было, то, что делала моя сестра, ненормально. Не знаю точно, с кем она там говорила. Голос незнакомый, так просто не угадаешь. Но думаю, если я встречусь с этой женщиной, то смогу ее узнать и помочь Алардо. Вот, блин, как я от желания держаться от этого мерзавца подальше докатилась до стремления помочь ему. Выходим на улицу, и я с облегчением выдыхаю». Внутри постоянно казалось, что вот сейчас нас поймают, что-то плохое сделают, хоть мы с Талем должны быть просто неуловимо слабыми всплесками энергии. Как бы там ни было, я рада, что теперь мы уж точно в безопасности. Таль, а откуда у тебя ошейник? Я назвал тебе свое имя. Теперь это символ нашего договора. О, я вспоминаю фамильярфиры и хмурюсь. У того ничего подобного нет и не было. А он не слишком большой и тяжелый. Вес имеет значение в материальном мире. В моей обычной форме нет. Никто, кроме тебя, его не увидит. Потому что он обозначает потенциал. Такой большой? Ну да, что тебя удивляет? То, что я все эти годы, считая замужество, не могла даже простые искорки создать. Ты же только что выяснила, что являешься спящим агентом для тех же людей, на которых работает твоя сестра. Считаешь, они не придумали способа глушить потенциал? Зачем им это? Да и со мной общалась только Фира, она не стала бы так поступать. Как знать, в этой истории пока слишком много вопросов и белых пятен. Мы добираемся до лавки стрель. Таль в этот раз не остается снаружи, а идет к двери вместе со мной. Мне от этого в разы спокойнее. Сделка заключена. Не хотелось бы вляпаться в еще одну передрягу по собственной глупости. Мне проблем хватает. Но когда мы оказываемся внутри, меня одолевает тревога, граничащая с паникой. Потому как на кресле, в который я садилась, чтобы выйти из тела и пойти на разведку, никого нет. Какого?